Первый же день, когда Батюк услыхал по телефону от Бойко, что Серпилин уже в дороге, он с радостью сказал Львову. Теперь все командармы на месте. Но Львов, скривившись, словно ему муха в суп попала, процедил. Если возвращается вполне здоровый, то хорошо, но если не долечившись... Если даже и не долечившись... «Малость, все равно рад, что едет», — сказал Батюк. «Приедет, долечится да на свежем воздухе». И, заметив, как Львов опять скривился, спросил, «Чем он вам не понравился?» «Ничем. Просто хочу видеть на этой должности вполне здорового человека». А я его в Архангельском пять дней назад встречал. Он уже и тогда почти здоровый был» если не отсюда на него глядеть, а вблизи. Батюк подразнил Львова, ожидая, что тот заспорит. Но Львов не заспорил. Не считал возможным заострять эту тему после того, как Сталин, приняв во внимание первый пункт его записки о командующем фронтом, не поддержал второго о Серпилине и недовольно сказал ему ПВЧ. Не слишком ли много вы берете на себя, товарищи Львов? Все у вас больные. Один у вас больной, другой у вас больной. Только вы один здоровый. Подумайте о своем здоровье. И не учите нас бдительности. Как и на чьем здоровье это отразилось? Нам, если понадобится, врачи скажут. Не пишите больше об этом. Надоело. Не знавший всего этого, Батюк с удивлением услышал, как Львов в ответ на его слова о здоровье Серпилина сказал, «Тем лучше». Хотя на лице его в эту минуту было такое выражение, словно думал, тем хуже. «Чего тебе, Барабанов?» — спросил Батюк-адютанта, прервавшего своим появлением его мысли о Львове. — Товарищ командующий, водитель просит разрешения заменить два ската. Новые привезли. — Никуда в ближайший час не поедете? — Пусть меняет. Не поеду. Батюк посмотрел на Барабанова. — Генерал-лейтенант Серпилин сейчас приедет. — Твой друг. — Вспоминали с ним о тебе в Архангельском. — Вы мне говорили, — хмуро сказал Барабанов. А сейчас опять вспомнил, как он пострадал тогда через твою дурость. Задержался, чтобы взять этот ваш хреновый бугор, и жену в живых не застал. «Для чего вы мне это вспоминаете, товарищ командующий?» Все так же хмуро спросил Барабанов. «А чтобы не помнил зла, не только ты из-за него хлебнул, но и он из-за тебя». А то я знаю тебя, ты, черт, злопамятный. Я тогда злопамятный, когда не виноватый, сказал Барабанов. Обед на сколько человек заказать? Не на сколько, взглянул на часы Батюк. С ними закончу, будем с начальником штаба работать. А там посмотрю, когда еще обед. Пойди встреть добавил он, услышав через открытое окно голоса. Барабанов выскочил за дверь, а Батюк поднялся из-за стола и, быстро пройдясь взад-вперед по комнате, повел плечами, с удовольствием сознавая, что он еще крепок, здоров и неутомим. Встречи со старыми соратниками в новой для себя и для них роли радовала его. Встретив вошедших, Батюк первому пожал руку Серпилину. Тот и вошел первым, а Захарова обнялся словами. — С твоим командующим пять дней назад кефир пили, а с тобой как-никак почти полтора года не виделись. Потом повернулся к Серпилину и оглядел его с головы до ног. — Совсем хорошо выглядишь. — Не только выгляжу но и чувствую себя хорошо, товарищ командующий. Что нам и требуется. А то тут один товарищ опасался, как бы тебя к нам больного не выписали. А ты вон какой, здоровее, чем был. Часом не женился за это время? Пока нет. Звонил Львову, повернулся Батюк к Захарову. Хотел вас принять вместе с ним. Но, к сожалению, спит. Поздно ложится. — А он как у тебя? Теперь обращаясь уже к Серпилину, кивнул Батюк на Захарова. — Подъема не просыпает? В чем, в чем, а в этом пока не замечен, улыбнулся Захаров. — Значит, после меня трук не отбился, сказал Батюк. А то хуже нет. Один уже встал, а другой только лег. Один уже лег а другой еще телефоны крутит. Все не разом. Он махнул рукой, перекрестив эту тему, и пригласил Серпилина и Захарова к своему рабочему столу. Докладывайте ваше решение. Как думаете наносить удар? Начнем с этого. Серпилин разложил на столе поверх лежавшей на нем карты свою И стал докладывать предварительное решение, над которым работал штаб армии. В основном оно осталось таким, каким подготовил его бойко до приезда Серпилина. Когда Серпилин закончил, Батюк задал несколько вопросов о деталях и спросил, как оцениваете намеченный для вас участок прорыва? Действительно, как наилучший во всей полосе фронта? За всю полосу фронта не берусь ответить, сказал Серпилин. А в полосе нашей армии, считаем, выбран правильно. Но имеем дополнительное предложение. Разрешите доложить? Это дополнительное предложение возникло у Серпилина вчера, когда он осматривал участок прорыва на своем крайнем правом фланге, на стыке с соседней армией. Суть была проста. Но сама армия решить этого не могла. Мог только фронт. Весь участок будущего прорыва, шириной в 12 километров, целиком приходился на правый фланг армии Серпилина и заканчивался на севере точно по разграничительной линии соседней армии, которой в будущей операции отводилась вспомогательную роль. Она должна была сначала держать оборону на широком фронте, а потом, когда противник под нашими ударами начнет отступление, преследовать его. За разграничительной линией перед соседом, вглубь немецкого расположения, тянулась цепочка небольших высоток, по мнению Серпилина, очень для нас неудобных. Если все останется без перемен, то сразу же после прорыва правому флангу армии придется или наступать несколько километров, под немецким фланговым огнем с этих высоток или на ходу разворачиваться и брать их, теряя при этом темп.